Глава 27. Собравшись на праздник йера я коротко известил здоровяка, что вернусь поздно ночью. Поскольку про остало в приглашении ничего не говорилось, то я не рискнул тащить его с собой, чтобы ненароком не поставить хозяев в неловкое положение. Воитель молча кивнул мне и продолжил медитацию, которую параллельно совмещал с уничтожением конфет. Выйдя за территорию Девинатория, я неспешно зашагал по вылизанным улицам Первого кольца, Наслаждаясь теплом, которое дарили лучи рассветного зимнего солнца, мне было не жарко и не холодно, а ровно так, как нужно, чтобы ощущать себя в полном комфорте. Иногда налетал порывистый ветер, ероша мои волосы, но быстро стихал, чтобы через полминуты снова неожиданно налететь из-за угла, словно задиристый хулиган. Я в ответ пытался погладить его энергией своей искры, словно проказливого пса, а он иногда позволял к себе притронуться, но чаще вырывался и уносился прочь. Пару раз у меня даже получилось подловить его и отпихнуть от себя, из-за чего перед моими глазами возникали едва заметные завихрения. Причем мне казалось, что никто кроме меня их не способен увидеть. Странное это было ощущение, и до нельзя необычное. Однако не успел я пройти пару улиц, Как внутреннее чутье, неприятно царапнула чья-то фигура, мелькнувшая на самом краю периферического зрения. Кажется, этого господина я уже сегодня видел. Причем в прошлый раз он точно так же оказался чуть впереди и сбоку от меня. Грешник внутри тут же стрепенулся, требуя немедленно действовать, и мне пришлось спешно сворачивать в ближайший переулок, пока инстинкты вечно преследуемой души не взяли верх над разумом. Пройдя вперед, я замер прямо у самого угла чьего-то богатого дома, и когда все тот же неизвестный преследователь вскоре появился на этой же улице, я поспешил скрыться за поворотом. Всего один маленький маневр, и мне все уже стало ясно. Непонятно кто и непонятно для чего организовал за мной слежку вряд ли таинственные личности или личности собирались напасть на меня средь бела дня, но они вполне могли попытаться подловить меня поздним вечером когда бы я возвращался от эстуана скорее всего сейчас неизвестные сами не настроены на серьезные действия, а следовательно и от меня таковых не ждут значит сейчас самое время нанести удар первому За последний год я очень хорошо успел изучить центр махи не только земле, земли, но еще и с воздуха. А потому очень быстро завел преследователя в крохотный сквер, окруженный с трех сторон глухими стенами чужих особняков. Спрятавшись за дерево, я сдернул с запястья петлю прощи, а земли подхватил средних размеров камушек. Слишком легкий, чтобы им кого-нибудь убить, но достаточно увесистый, чтобы ненадолго потушить свет в разуме любого проходимца. Затаившись... Я принялся слушать, а заодно и пытаться потрогать пространство, энергии своей души. Это была чистая импровизация, и я особо не ждал, что этот метод хоть как-то сработает. Тем не менее, задумка себя все же частично оправдала. Воздух, конечно же, не стал моими глазами, но зато я почуял, как тревожится его потоки чьим-то спешащим туловищем. Именно эти ощущения дали мне представление о том, где сейчас находится преследователь. И шантала куда он делся?» Донеслось до моего слуха приглушенное ругательство. Озадаченный шпион остановился, увидев палисадник, оканчивающийся тупиком, и принялся вертеть головой. А я, длинным щупом своя аниме Игнес, чувствовал, как расходится неощутимый кожей сквозняк от этих движений. Вышагнув из-за увитого плечом ствола дерева, я коротким рывком кисти с половины оборота отправил снаряд с прощи. Ложа едва только успела дернуться, как я уже выпустил свободный конец оружия, но и такого малого импульса камню хватило с избытком. За полсекунды до того, как импровизированная пуля с костяным стуком врубилась в лоб преследователю, наши взгляды встретились прежде чем глаза неизвестного закатились он все-таки успел продемонстрировать всю степень своего искреннего удивления моим внезапным появлением а затем рухнул как подкошенный прямо в клумбу с пышными бутонами подскочив к поверженному противнику я выдернул его из цветника спора уложил на живот а затем сдернул с себя галстука скот который намотал на кулаки наподобие удавки Накинув петлю на чужую шею, я приготовился к быстрому и жесткому допросу, который должен дать мне представление о том, кто это вдруг удумал таскаться за мной по пятам. И времени на церемонии не было, потому что сюда в любой момент мог кто-нибудь пожаловать и увидеть всю эту нелицеприятную картину. И неважно, кто это будет, его подельники или случайные зеваки. Приладив галстук так, чтобы была возможность усиливать или ослаблять нажим одной рукой, в другую я взял Сай и саданул его рукояткой в область поясницы. Болезненный спазм от этого удара оказался столь сильным, что он сумел вырвать из забытия даже получившего по лбу незнакомца. Он выгнулся дугой, едва не сбросив меня со своей спины. и Я запоздало подумал, что несколько переоценил свои силы. Ведь я, по сути, все еще оставался ребенком, а мой бессознательный оппонент взрослым мужчиной. Но в этой ситуации я решил сделать ставку на свою искру. Я обратился к ней, пытаясь наполнить энергией своей руки, и мне это удалось с первого раза, хотя остальные околиты обучаются концентрированно применять аниме и гнецхватки по нескольку месяцев. Зажав сай в зубах, я оперся обеими коленями на плечи своего пленника и с силой дернул его кисти вперед. «Своли, щенок! Заорал мужчина, пытаясь сопротивляться, но наша короткая схватка очень наглядно показала подавляющее превосходство владеющих над простыми смертными. Я с некоторым усилием, но все же без запредельного напряжения, сумел наложить ладони незнакомца одну на другую. Придерживая их одной рукой, второй я с размаху вбил прямо в брусчатку трехгранный штык, пробивая сразу и плоть, и камень. <связывая> Пронзительный вопль бывшего преследователя прервался тихим неразборчивым хрипом, когда я передавил его шею накинутой петлей. «Кто тебя послал?» – спросил я, наклоняясь к самому уху допрашиваемого. «Кто еще с тобой? Сколько вас всего?» Я чуть ослабил удавку, но когда заметил, что незнакомец делает глубокий вдох, чтобы заорать, снова перекрыл ему воздух. Неразборчивый сип с трудом прорывался из перекрытого горла, а я терпеливо ждал, когда у мужчины закончится весь запал. «Слушай меня внимательно», – сурово приказал я. «Ты будешь отвечать на мои вопросы, и делать это нужно очень быстро». «Кивни, если понял». Вместо требуемого действия преследователь начал неистово трепыхаться и пытаться вырваться из-под меня. Но прибитые к мощенной улице руки не позволяли ему оказать хоть сколь-нибудь значимое сопротивление. «Ты сам этого захотел!» Сказал я ему и поменял свое положение. «Теперь я одним коленом уперся своему пленнику в область шеи, а зачарованный Сай в моем кулаке...» Быстро порезал острым ребром одежду на его спине на лоскуты, оголяя смуглую кожу. Примерившись, я нанес короткий молниеносный укол в поясницу, перебивая спиной мозг и парализуя пленнику ноги. Так он не сможет дергаться и пытаться сбросить меня, задирая задницу. Но будет чувствовать все, что происходит выше пояса. Следом... Я сделал два глубоких длинных надреза в области одиннадцатого и двенадцатого ребер, а потом без колебаний запустил в кровоточащие раны сразу три своих пальца. Пойманный шпион аж задрожал от нестерпимой боли, тщетно пытаясь вырваться из-под меня, но пришпиленные ладони, придавленная коленом шея и перебитый позвоночник отнюдь не располагали к активным действиям. Так что бедолаге не оставалось ничего иного, кроме как терпеть и ждать» когда ослабевшая удавка на шее позволит ему снова заговорить. Ведь только искренность сможет спасти его от страданий. Уперев второе колено в поясницу противника, чтобы было сподручнее прикладывать усилия, я потянул вверх, легко выворачивая шейку ребра из тела позвоночника. Почти тут же под моими нечеловечески сильными пальцами хрустнула кость незнакомца, словно какая-то сухая веточка, и он обмяк, теряя сознание. Быстро вызвали в перепачканную кровью руку, я ослабил петлю и несколько раз сильно шлепнул пойманного преследователя по щеке. Он сначала завозился, а потом резко вернулся в реальный мир, издавая протяжный стон. У тебя осталось еще много этих бесполезных отростков. Непреклонно зашипел я на ухо покалеченному пленнику. Но если мне понадобится. То мне хватит сил вывернуть хоть все твои ребра. А теперь еще раз кто тебя послал и сколько у тебя подельников? А -а -а, небо, спаси меня. Жалобно заскулил незнакомец, обессилев от боли настолько, что не мог даже крикнуть. «Что ж... давай продолжим». Я только прикоснулся к покрытой темной кровью спине шпиона, предусмотрительно оставляя ему возможность говорить, и он тут же кинулся молить о пощаде. «Прошу! Нет! Не надо! Я скажу! Я все скажу! Только не трогай!» Говори быстро. Зулхар, нас послал Зулхар, пять человек. Кто-то из высокородных помог нам пробраться сюда и показал, где тебя следует ждать. Где остальные четверо? Здесь. К... Караули дальше по главной улице. В принципе, одного уже имени Зулхара мне было достаточно, чтобы сделать выводы. Главарь одной из работорговческих группировок, орудующих в пригороде, никак не мог разыскивать меня с какой-нибудь благородной целью. Поэтому я хладнокровно прирезал несчастного преследователя, избавляя от мучений. Снова обращаясь к искре, я с заметным усилием вырвал штык Сая из брусчатки, а потом ловким движением спрятал оружие в голенищах сапог. Повязав обратно свой немного помявшийся шелковый оскот, я поправил свой наряд, с недовольством отмечая, что все-таки запачкал одну манжету в крови. «Прости, Ера, но, похоже, на твое торжество я немного опоздаю. Внезапно у меня наметилось целых четыре неотложных дела». «О, Данмар, ты все-таки пришел!» на пороге вполне себе респектабельного особняка из туанов меня встречала лично ера хотя эту функцию обычно выполняли слуги но в этот раз просто так совпало рад тебя видеть привет ера широко улыбнулся я в ответ не смог удержаться чтобы не поздравить тебя лично приятно слышать что ты все таки сумел выбраться проходи подожди вскинул я ладонь сперва я хочу узнать угадал ли я со своим подарком «Скажи, начинающему храмовнику много приходится писать?» «О да!» Преувеличенно бодро отозвался аристократ. «Пишем мы не меньше, чем упражняемся. Демоническая одержимость очень обширная тема. Я уже пару перьев сточил только за последние несколько седмиц». «Это прекрасно. Тогда, тебе надеюсь, мой дар придется по душе». Я торжественно извлек продолговатый футляр, декорированный золотом и зачарованным серебром, и вручил его аристократу. Ювелир Гиртом в самом деле превзошел самого себя, оформляя свое творение. Правда, это, скорее всего, так и останется штучной работой для самых лучших клиентов, а в массовый выпуск пойдут изделия сильно попроще. По крайней мере, такой тонкой вязи украшающих орнаментов на них точно не будет. Уж очень сильно себестоимость продукции они поднимают, что само по себе не было столь критичным. «Главная проблема ручного труда – время, затрачиваемое на изготовление. И вот с этим-то все было как раз очень скверно». «Ого!» – воскликнул Ера, разглядывая выгравированный на крышке символ Ордена Костяного Меча. «Мне показалось, что он краем глаза мазнул по багровому пятну, на моей манжете, показавшейся из-под темного рукава камзола, но задавать вопросы на этот счет пока не решился». А может быть, его столь сильно увлекло любопытство, и я больше сам себе надумал. «И что это такое?» «Позвольте, домин, я положу это к остальным презентам». Рядом с нами, словно из воздуха материализовался прислужник, отличающийся молодцеватой выправкой и суровостью лица. На первый взгляд он больше походил на бывалого вояку, чем на слугу, поэтому я попытался незаметно кончиками пальцев натянуть рукав верхних одежд пониже. «Уж этот-то наверняка знает, как выглядит кровь. А мне лишние вопросы для чего? Тут главное добраться до праздничного стола и сказать, что я заляпался вином или каким-нибудь соусом. И пусть только кто-нибудь попробует усомниться». «Постой, Симе!» – попытался отмахнуться именинник. «Я хочу посмотреть!» «Нельзя, мой домин!» – почти строго возразил Лакей, чем сразу же приподнялся в моих глазах. Так перечить сыну главы мог, пожалуй, только кто-нибудь из наставников, но никак не обычный прислужник. «Вы должны открыть его только вместе с остальными, иначе рискуете обидеть кого-нибудь из ваших дорогих гостей». «Посмотришь поприятельски По пихнул я парня локтем, проходя мимо него. «Вместе с остальными подарками. Это будет честно!» И да, я решил использовать День рождения Ера как бесплатную площадку для пиар-компании своего нового продукта. Поскольку в здешнем высоком обществе существовало обычай публично дарить подарки на праздники и демонстрировать их при всех собравшихся людях, то в целом из этого должна получиться весьма неплохая презентация нового товара. Кстати... Эта церемония одаривания была едва ли не самой любимой частью любого торжества у аристократов. Как правило, она являла прекраснейший повод, чтобы хвастнуть своим богатством связями, щедростью или красноречием. Ну, или всем сразу. Во время своего выступления можно было намекнуть сторонникам о чем-нибудь, непонятной для широкой публики оговоркой. Или же послать колкость в адрес другого гостя или целого семейства. Да и много чего еще. В общем, для средневековой публики этот обычай являлся настоящим шоу, в котором за любезными улыбками и витиеватыми фразочками кипели настоящие страсти. Поговорить больше с ером мне не удалось, ведь мы тут же расстались, разминувшись в холле особняка. Он отправился готовиться к выступлению перед гостями, а меня все тот же суровый слуга сопроводил в зал, где уже собралось человек, наверное, полторы сотни. Кто-то из них прогуливался, то и дело приникая к изящным кубкам, а некоторые уже сидели за длинными-предлинными столами, выставленными формой «П». Официальная часть пиршества еще не началась, поэтому на скатертях красовались пока что только холодные закуски и душистые вина, чтобы господа и дамы могли скрасить свое ожидание. Чтобы между гостями не возникало лишних конфликтов, место за столом у каждого было строго определено. Так что хмурый слуга семейства Истуан вел меня к какому-то конкретному стулу, а не просто к ближайшему свободному. Поэтому, когда я уселся, то без особого удивления отметил, что слева от меня уже грустно ковыряется в тарелке мальчишка примерно моего возраста. Он со скучающим видом разбирал на ингредиенты какое-то подобие канапе на деревянной шпажке и на происходящее вокруг почти не обращал внимания. «Привет, Аран, Негромко обратился я к соседу. «Рад, наконец, с тобой познакомиться». «Откуда ты меня знаешь?» Тут же округлил глаза мальчик, прерывая свое интересное занятие. «Ера мне о тебе рассказывал», — признался я. «О, так ты Данмар, да?» Моментально загорелся любопытством младший сын главы Эстуан. «Это ведь ты в прошлом году стал самым молодым Акалитом!» «Точно!» Между нами завязалась легкая, ни к чему не обязывающая беседа, в процессе которой я постепенно прощупывал юнца. «Пока что он мне показался самым обычным ребенком. В меру непоседливым, в меру проказливым, в меру воспитанным, в меру безответственным. В общем, таким, каким и должен быть любое дитя его лет. Но, судя по всему, Ниса Эстуана вовсе не устраивал такой склад характера его отпрыска. Потому-то аристократ и пытался нас дружить, чтобы я оказал влияние на Арана своим примером и сподвиг того стать хоть немного серьезней». Пока младший брат Ера рассказывал мне о своих занятиях и увлечениях, я вдруг ощутил коже чей-то тяжелый взгляд. Я повернул голову и увидел милую, в общем-то, женщину, которая на пару со своим спутником не сводили с меня глаз. И Я, наверное, не смог бы сходу определить причину их внимания ко мне, если б черты лица этого мужчины не показались мне смутно знакомыми. Светлые волосы, волевой подбородок, надменный прищер глаз. Тонкие брови. Если опустить тот факт, что нос у этого незнакомца был чуть более прямой и вытянутый, а в уголках рта залегли уже возрастные морщины, то я бы сказал, что передо мной стоит вылитый Дексамы Матирас, павший от моей руки на арене дивинатория. Насколько я помню, еще перед дуэлью Истуан обмолвился, что его отец имеет какие-то соглашения по торговой охране с этим родом, так что их присутствие на этом празднике вовсе не удивительно. Но вот только почему именно прямые родственники Дексама изъявили желание прийти. Увидев, что я на них смотрю, парочка, не сговариваясь, встала и направилась в мою сторону. Они шли, не демонстрируя никаких враждебных намерений, но это, по сути, ничего еще не значило. Высокородные легко могли воткнуть нож в спину своему конкуренту, сверкая при этом добродушной улыбкой. Я же для этих двоих, судя по всему, был настоящим врагом. Похоже, сегодняшний ужин перестает быть томным.